Глава пятая. Сергей Петрович угостил меня чаем, который показался мне слегка необычным. Он как-то успокаивал и заставлял мозг лучше работать. Мармеладки, как мне показалось, были предназначены для того же. Мы еще немного поговорили о моей силе, вернее, выдвинули ряд предположений насчет того, чем она может оказаться. Библиотекарь считал, что я не просто способен нивелировать силу попаданцев и тем самым избежать прорыва после их смерти, но и каким-то образом даже поглотить ее, перерабатывая под себя. И что я сам могу становиться от этого сильнее. Судя по его объяснениям, это походило на нашу ранговую систему магии, но я подозревал, что он все объяснил именно так, лишь для того, чтобы мне было понятнее. Вот почему Сергей Петрович и собирался раздобыть индикационный лист для проверки моего ранга. И если он окажется прав, это будет означать лишь одно — чем больше иномирцев я убью, тем сильнее стану. Подобные перспективы вызывали мурашки по всему телу, но отступать я не собирался. Конечно, я понимал, что и среди них могут быть достойные люди, которые заслуживают жизни. Только вот я пока таких не встречал. Примерно через полтора часа я вышел из библиотеки. Сергей Петрович велел первое время ничем не выделяться и просто заниматься учебой. Знал бы он, что именно так я и старался поступать каждый день. Только вот в моем случае подобное не работает. Я возвращался в подразделение загруженный мыслями. Мне было над чем подумать, как и обычно в последнее время. Раньше моя голова никогда не была забита столькими проблемами. Я потихоньку начинал жалеть, что вообще уехал из своего поместья. Кстати, интересно, как там поживают родители? Вот бы навестить их в увольнительную. Но пока о таком я мог лишь мечтать. Какое навестить? Мне даже письмо им отправить пока не позволяют. Хотя я ведь уже несколько раз выбирался в город. Может, если незаметно улизнуть, получится закинуть письмо в какой-нибудь почтовый ящик? Я вернулся в свое расположение, только ближе к обеду. Сашки не было. Наверное, ушел на занятия. Хотя, кто его знает? Полежав на кровати минут сорок, я все же поднялся и отправился в столовую. Заискивающие взгляды, что окружили меня еще несколько дней назад, исчезли. Никто не пытался мне угодить или выказать свою лояльность. Но и вражды в них больше не было. Только теперь за своей спиной я повсюду слышал перешептывания и обсуждения. Все говорили о произошедшем инциденте на моем первом задании. Это сильно раздражало. С другой стороны, я понимал, что люди по-другому просто не могут. Они в любом случае будут сплетничать, тем более после подобного происшествия. От этого никуда не деться. Поэтому я просто попытался отстраниться от посторонних голосов, хоть получалось не слишком хорошо. Весь оставшийся день я провалялся на кровати. И лишь ближе к вечеру взял учебник, чтобы немного почитать о различных артефактах. Наверное, мне стоило бы найти в библиотеке информацию, связанную с силой и различными умениями магов, в особенности иномерцев. Но сегодня я уже точно не собирался никуда идти. А вообще тема, конечно, интересная. Было бы неплохо разобраться в принципе их работы и в том, почему на иномерцев практически не действует магия нашего мира. На следующее утро я отправился на зарядку но при этом почти не занимался. Скорее просто прогулялся до площадки и обратно. Потом завтрак, все с теми же взглядами и перешептываниями за спиной. Ну и занятия. На учебе даже учителя старались меня не замечать и лишний раз не тревожить. Я просто отсиделся лекцией, пропустив половину материала мимо ушей. А все из-за мыслей в голове, которые никак не утихали. В итоге день прошел без экстезов. После учебы я снова отправился к себе в расположение. Только в очередной раз лежать весь день без дела было уже тошно. Я понимал, что от этого становится лишь хуже. Необходимо было хоть немного отвлечься, и я отправился в клуб по стрельбе из лука, перед этим немного погуляв по территории. Конечно, я понимал, что Миланы там, скорее всего, не будет. Только не после всего случившегося. Но почему-то все равно надеялся застать ее там. Зайдя внутрь, я сначала подумал, что клуб и вовсе закрыт. В помещении было пусто и тихо. Но приглядевшись, я увидел сидящую на скамейке Светлану. Хм, неужели без Миланы тут никого? Парням не интересно торчать тут без нее. Хотя чему я удивляюсь? — Привет. Ты одна здесь? — обратился я к девушке. — Ну да. А ты чего? Пострелять пришел? — ответила она, не поднимая головы. «А здесь можно заняться чем-то другим?» «Ну, разве что только посидеть, как я», — тихо произнесла она. На девушке ее лица не было. Я бы решил, что она грустит или сильно переживает, но понять, что конкретно произошло и что она чувствует, не мог. Да уж, без главы клуба тут совсем другая атмосфера. Вернее, ее попросту нет. «Миланы не было?» Зачем-то задал я бессмысленный вопрос. «Нет». Почему-то зло ответила Светлана и впервые посмотрела на меня. Хм, считает меня виноватым случившемся Пусть так. Мне нет до этого дела. Я молча пошел за луком со стрелами и встал на исходное положение. Думаю, все последние события должны были сказаться на мне и как минимум проявиться дрожью в руках. Но первым же выстрелом я попал в восьмерку. Мишень казалась расплывчатой. Но пока я целился, в какой-то момент мне почудилось, словно она приблизилась ко мне и стала более четкой. От этого я даже слегка растерялся и отпустил тетиву раньше, чем хотел. Но даже так не промахнулся. Хм, повезло. Но что это сейчас было? Что за фокус с мишенью? Я снова наложил стрелу и натянул тетиву так, что лук захрустел. Максимальная концентрация, выстрел, «девятка». А вот это уже подозрительно. Сейчас с центра мишени я практически не видел, и потому собственная меткость поразила меня самого. Но когда я прицелился и попытался сконцентрироваться, зрение опять как будто бы улучшилось. Я почувствовал приближение Светланы. Не увидел, не услышал, но был уверен, что она приближается. когда ты успел так натренироваться в стрельбе из лука, не скрывая удивления, произнесла Светлана. Тебя же не было все это время. Так, а чего здесь такого? Я постарался говорить как можно обыденнее и небрежнее. Я ведь и в прошлый раз неплохо отстрелялся. Девушка пристально посмотрела на меня, словно подозревая в чем-то. А потом медленно проговорила. Да, только в прошлый раз мишень висела в два раза ближе. Ты разве не заметил? Тогда мы повесили ее для тренировки мальчишек, которым слабо дается стрельба. А сейчас последней стреляла Милана. И результат лучшего лучника университета лишь немногим лучше твоего. Светлана замолчала, но продолжала сверлить меня взглядом. Я лишь пожал плечами и отдал ей лук. «Повезло, наверное. Может, сама попробуешь?» «Нет», — отмахнулась она, — «мне сейчас не до этого. Да и вряд ли я попаду с такого расстояния». «Вот это уже ближе к правде». — подумал я про последнюю ее фразу, вспомнив, как она отстрелялась в прошлый раз. «Слушай, может, это слегка и неуместный вопрос?» — решил я все-таки обратиться к девушке, увидев, что она слегка оживилась. «Но как там Милана?» «Не подумай ничего такого. Я действительно просто переживаю за нее». «Хм, а ты как думаешь? Как она может быть?» «Особенно учитывая эту травлю», — с грустью произнесла Светлана. «Вот это сейчас не понял. Что еще за травля?» — искренне удивился я. «Ты о чем?» Девушка странно покосилась на меня и продолжила. «Ты с луны свалился. Думаешь, из-за своей популярности вокруг Миланы одни лишь воздыхатели?» «Я тебе так скажу. Завистников у нее не меньше, а то и больше. Среди парней есть те, кто болезненно воспринял ее отказ. А про девушек, думаю, и так все понятно. Без слов». А сейчас такая прекрасная возможность отыграться за все. Злые языки говорят всякое. А слухи распространяются очень быстро. Я машинально сжал кулаки, и чувствуя, как вовне снова начинает закипать ярость. И когда, спрашивается, наш мир успел настолько прогнить. Но даже здесь, в такой ситуации, мне казалось, что все это из-за воздействия иномерцев. Все из-за них. Это они многие-многие годы настолько сильно влияли на наш мир и людей, что теперь все вот так. Они зараза, болезнь, стремительно расползающаяся по всему миру. Но сейчас придется разбираться не с ними, пока что». «Из-за всего случившегося Милана даже начала думать о том, чтобы отчислиться из университета», — продолжила Светлана. «А вот это уже не смешно». Я не стал ничего говорить или утешать ее. Просто развернулся и пошел на выход». Время подходило к ужину, и я дождался, когда в столовой подойдет очередь в окуте это наблюдение, на котором училась Милана. Но в столовой девушки не оказалось. Я решил немного подождать, хотя было очевидно, что она не придет. Первое время на меня смотрели с опаской, но потом, видимо, привыкли и начали относиться более спокойно. А спустя пару минут я услышал странный разговор. Один из сокурсников Миланы... Слишком уж хвалился тем, как смог довести девушку практически до слез. Размахивая руками, он показывал своим друзьям, какой у нее огроменный шрам на все лицо, и что ей теперь придется ходить с ним всю оставшуюся жизнь. Мне мгновенно стало жарко. Я почувствовал, как внутри что-то закипает. Быстро подойдя к их столику, я положил руку на плечо хвостуна и сильно сжал. Он тоненько запищал и попытался вырваться, но у него ничего не получилось. «Чего тебе надо?» — завыл курсант, привлекая всеобщее внимание. Я выждал несколько секунд. Специально подождал, когда все взоры будут обращены на нас, а потом заговорил. В меру громко и с угрозой, но спокойно. Так, чтобы всем были ясны мои намерения. «Насколько я понял, сейчас ты говорил о девушке из моей боевой звезды. Все верно». Не дожидаясь ответа, я продолжил. — Верно. Но чтоб ты знал, это мой товарищ, моя подчиненная и мой друг. И я никому не позволю оскорблять ее или обижать. Если тебе так понравился шрам на ее лице, могу сделать тебе такой же. Я молниеносно схватил со стола вилку и приставил к его щеке, практически проткнув кожу. Парень брыкался, пытаясь отстраниться, но ему не хватало силенок. Я и до этого говорил достаточно громко, но теперь повысил голос фразы чтобы точно все услышали. «Если хоть кто-то еще раз подшутит над Миланой или же хотя бы косо посмотрит, ваше лица родные родители не узнают. Это всем понятно?» Прямо сейчас я угрожал целому факультету. Здесь находились сотни учеников, в том числе и старшекурсники. Но мне было плевать. По моему настрою каждый понял, я не шучу. Из разных углов, в основном за моей спиной, слышались перешептывания, но открыто возразить никто не решался. Конечно, потом обо мне будут много что говорить, но меня это нисколько не волновало, я уже привык. Если у кого-то есть возражения или какие-либо претензии, я слушаю, здесь и сейчас. В воздухе повисла тишина, ненарушаемая даже звоном посуды. курсанты словно затаились. Я так и думал. Милана уже второй день практически ничего не ела. Ее подруга Светлана знала об этом и постоянно приносила ей различные былочки, которые удавалось уточить из столовой. Но, естественно, этого было недостаточно. Если изначально у нее и правда не было аппетита, то сейчас она просто не хотела появляться перед большим скоплением людей зная, что за спиной опять будут перешептываться и усмехаться. Причем делать это так, чтобы она все слышала. Однако голод давал о себе знать. Поэтому девушка решила дождаться окончания отведенного для их факультета обеденного перерыва и впервые прийти в столовую. Впервые после того происшествия. Но каково же было ее удивление, когда еще на подходе она услышала знакомый голос. Но он был не такой спокойный, как обычно. В нем звучал неистовый гнев, открыто читалась ярость и угроза. Парень угрожал всему университету и говорил это на полном серьезе. Он грозился изуродовать любого, кто посмеет еще раз посмеяться над ней. Мелании никогда не требовалось, чтобы кто-то защищал ее или как-то заступался. Но сейчас на душе стало немного теплее. Странное чувство и такое незнакомое.